Глава восьмая Когда я работал с энергиями внутри тела Кристины, я повторял некоторые манипуляции, надеясь, что ее тело их запомнит. В прошлой жизни мастера так обучали основам владения энергией своих учеников. Меня тоже так в свое время учили. Плюс теоретическую часть местным аристократам дают с малых лет. А Кристина девочка умная, трудолюбивая и с хорошей памятью. В итоге стоило лишь мне крикнуть «Активируй покров!», как я к своей великой радости ощутил, что девушка раскрутила сосредоточение и залила свои контуры энергией. Низшие рыболюды, наподобие тех, что затащили нас в эту подводную аномалию, резво вылетели из воды. Они приземлились на свои змеевидные тела и, лихо скользя по белесым гигантским костям, рвались в атаку. При этом твари очень мерзко рычали, негромко, но противные, кряхтящие. «Держись за мной!» — крикнул я Кристине, разможжив черепушку первому монстру. Тут же сконцентрировал энергию должным образом, и под хвостами еще троих появились полупрозрачные капканы. Мимо пронеслись три водяные струи, способные разрезать и танк. Одну я успел отбить черной битой, а две другие врезались в огненную стену. Фая кружилась рядом с Кристиной и прикрывала ее от опасностей. «Может, уже используешь какое-нибудь умение, самка номер три? Не ты ли хотела стать мечом нашего оппы?» Мысли голос Фаи был довольно язвительным. Слева от меня закряхтели, я, только что прикончивший рыболюда, едва успел поставить блок и защититься от его товарища. Твари! То сидели без дела, то напали огромной толпой. Или их при входе в аномалию в другой конец забросило, и все это время они к нам бежали, собирая по дороге сородичей. В моей левой руке возник кинжал, напоминающий белый прямой клык. Ранг «Кошмар» — один из трофеев с войны против Измайловых. Справа был очередной монстр. Пока напитывал кинжал энергией, разможжил ему черепушку. Кинжал готов. Бросок. Белый клык в полете закрутил вокруг себя полупрозрачный серый вихрь. Признак воздушной магии. Ветровое ускорение — дополнительный эффект моего трофея. Благодаря ему и моей энергии кинжал смог пробить чешую монстра с первого же броска, почти полностью вместе с рукоятью войдя в громадную рыбью голову. Мгновенье и кинжал вновь вернулся в мой браслет-оруженосец, а в следующий миг уже был в моей руке. Только я могу так умело и ловко использовать возможности оруженосцев без лишних телодвижений. Мимо меня пронесся мощный водяной серп, врезавшийся в одного из монстров. Рыболют завалился на спину, на его чешуе появился огромный порез, однако монстр тут же начал медленно подниматься. Мой кинжал упокоил его. «Я не могу убивать их одним ударом!» — воскликнула позади Кристина. Эта атака ее артефактного меча только что повалила рыболюда. «Когда-нибудь сможешь!» — не оборачиваясь, крикнул я. А в следующий миг я, сконцентрировав внутри себя кучу энергии, резко развел руки в стороны, выпуская ее. На миг сбилось дыхание от такой внезапной траты. Зато сразу десять рыболюдов оказались в моих капканах. В ту же секунду Фая прикончила двоих, вскоре я, троих, и... Осталось тринадцать тварей. Они в капканах и изо всех сил пытаются вырваться. а я физически ощущаю, как из меня вытекает энергия на поддержание моих ловушек. «Кристи, сейчас будем тебя качать!» – быстро произнес я и рукой поманил девушку. А дальше я объяснил ей ее задачу, и мы начали методично истреблять пойманных монстров. Я бросаю кинжал, вливая ровно столько энергии в него, сколько нужно, чтобы хорошенько просадить защиту тварей. Монстр кряхтит и получает добивающий удар мечом от красавицы. Повторить 13 раз. По итогу упражнения я сделал два вывода. Печальный метка Кристины качается автоматически, как и у других обладателей метки. Вместе с меткой прокачиваются и ее энергетические контуры и сосредоточение. Жаль, было бы круто, если бы Кристи сама могла использовать энергию и опыт, как я. Но был и позитивный вывод. У девушки до сих пор не проявилось ни одного умения. Ее это очень сильно расстраивало, пока я не сказал «Нет умения, создай сама». Кристи замерла, но лишь на секунду, а затем усмехнулась и произнесла «С тобой я скоро совсем позабуду о том, как удивляться». «Будь уверена, я всегда найду, чем удивить девушку», — подмигнул я ей. А дальше объяснил на словах, как создавать умения. Кристине потребовалось около часа на то, чтобы она разобралась со своими силами. «Ура! Ура! Ура!» Как девочка радовалась она по итогу, еще и подпрыгивала и хлопала в ладоши. «Она создала несколько умений, и результатом самого нужного из них в нашей текущей ситуации...» стало то, что на наших головах появились огромные пузыри воды, внутри которых хранился воздух. Ведь выход из этой необычной аномалии находился явно где-то под водой. Где-то под водой ждал нас и местный босс. После того, как мы разобрались с очередной группой низших рыболюдов и поплыли дальше в глубины этого необъятного океана, я поймал себя на мысли, что все здорово складывается. «Спасибо Гильдии за ее приглашение. Разумеется, когда мы ехали в Яхт-клуб, я уже знал, что, скорее всего, меня попытаются убить. Кристина мне все рассказала заранее, как к ней приходил посредник от Гильдии еще до ее побега, как запугивал и просил организовать нашу встречу. Самой Кристине Гильдия гарантировала безопасность, если Кристи будет оставаться рядом с инструктором все время». На вопрос Кристины же, что будет со мной, гильдия ответила, не твое дело, но хочется верить, сможем договориться. Да уж, договориться они даже не попытались. Зачем же я поперся сюда? Ну, кроме того, что мне в самом деле было любопытно прокатиться на гидроциклах по Обскому морю. Разумеется, ради Кристины. Мне совершенно не хотелось, чтобы гильдия обиделась на девушку за то, что та их игнорирует. и слила информацию о местоположении графини и ее дядюшки прямо сейчас. Забавный момент. Представители гильдии не упоминали при разговоре с Кристиной то, что ее похитили люди князя Щербатова. И это показатель. И я понимал, что если именно гильдия слила информацию о девушке Щербатовым, то как только Кристи вновь окажется в моих апартаментах в Жуковке, гильдия может и эту информацию. С другой стороны, в публичное поле пока не просачивалась весть об исчезновении княжича Щербатова. Может, гильдия не знает об этом. Иначе, если бы знала и о том, что Кристи была у Щербатовых, а затем Щербатов исчез, гильдия бы сто процентов продала за колоссальную сумму сведения, где искать Кристину Стрижову, которая в глазах княжеского рода Щербатовых главная ниточка, ведущая к тайне исчезновения княжича. «Я вообще думаю, Щербатова случайно в тот раз наткнулись на Кристину, без информацию от гильдии. Звучит бредово, но за прошлую жизнь я столько разных странных совпадений наблюдал, что вполне учитываю их возможность. В общем, конкретно сейчас я хотел, чтобы Кристи пошла на поводу у гильдии, продемонстрировав некую лояльность». Пока я не разобрался с теми, кто делает на меня заказы в гильдии, мне не хочется еще и с главой Красноярской губернии разбираться. Хватит с меня пока главы губернии Новосибирской. Гильдия просила, чтобы Кристи организовала им встречу со мной. Кристи организовала. Будет полен для торга. В ближайшее время я все равно собираюсь разобраться с угрозой со стороны гильдии. Но сейчас неважно, чей именно заказ на мою скромную персону исполняла гильдия, Булатовых или Артемьевых, а может, обоих сразу. Все это вторично. Главное, благодаря гильдии Кристи оказалась в аномалии и обрела силы. Сам я просто так побоялся бы тащить неодаренную девушку в аномалию в исследовательских целях. Если бы знал наверняка, что она обретет метку, да, она бы умнеет. А «Еще благодаря гильдии мы соберем кучу мелких, но ценных трофеев в этой аномалии». «Шутка ли, но про то, что глаза этих рыболюдов – очень дорогой ингредиент в моем новом мире», мне сказала Кристина. «Сам я этого не знал. Это переполненная аномалия, монстры, из которой выходят на охоту в реальный мир и возвращаются. Очередной непредвиденный случай». Гильдия явно знала о ней и использовала как финальный способ меня убить, если взрыва байка и газа в жилете будет недостаточно. Но в итоге... О, очередная толпа смертников несет нам свои ценные глаза и сердечки. Скинув руку, я создал четыре полупрозрачных капкана прямо в воде. Они были привязаны к конкретной точке пространства, так что, попавшись в них, рыболюды застряли на одном месте. Они елились и пытались выбраться, теряя энергию на эти тщетные попытки. Еще и мой энергетический паразит без устали ослаблял тварей. Ну и меня заодно. Поддержание техники, как ни крути, тянуло кучу энергии из моего сосредоточения. Фаина Максимовна тоже тянула энергию, не переставая сражаться даже под водой. Правда, тратила на это сил в полтора раза больше, чем обычно. Зато воздух ей не был нужен, так что плавала она без пузыря. Сражение Фаи поражало своей зрелищностью. Еще в прошлом мире мне нравилось смотреть, как магическое пламя горит в воде или под водой. По количеству убитых врагов Фай сейчас не шибко-то от меня отставала. Усиленное поле сообщило мне об очередной грозе слева. Я прикончил рыболюда прямо перед собой и обернулся. Тот монстр, что приближался слева, замедлился больше обычного, стал двигаться и вовсе как в слоу-моушене. Молодец Кристи, не только помогает нам плавать и поддерживает запас кислорода, но и к битве подключается. Конкретно сейчас наша владычица Волн сделала воду вокруг монстра очень густой и вязкой. Вот враг застрял тратить энергию на преодоление барьера. И от этого ведь его защита становится слабее. Я прикончил его броском кинжала и продолжил бой. Часть рыболюдов я дал прикончить Кристине, чтобы она прокачивала метку. После битвы материализовал горсть чипсов восстановлении и протянул Кристине. Наши воздушные пузыри были сделаны так, что руки снаружи проходили через них, а они не лопались и не набирались водой. «Удобно, хаос, меня забери. Можно перекусить под водой». За сегодня Кристи съела кучу этих чипсов. У меня от них уже живот плачет, а девушка каждый раз требовательно тянет руку. Она выкладывается изо всех сил, и мне это очень нравится. Спустя четыре подводных боя мы таки достигли дна. К этому времени давление воды на покровы стало особо сильным. Кристи все так же пыталась не показывать мне усталости и слабины, но все чаще протягивала руку. Ее сосредоточение меньше моего. Само нахождение здесь стоит девушке огромных сил. Пора бы нам уже заканчивать». Именно на этой мысли по всему моему телу ударила мощная вибрация. Кристина сжалась. Мне показалось, еще немного, и девушка потеряет контроль над энергией, и мы останемся без воздушных пузырей. Я обнял ее за плечи, а когда она посмотрела на меня, показал ей большой палец. и ринулся вниз. Дно уже было видно, и там расположилась колоссальных размеров ракушка, примерно как десять футбольных стадионов, не меньше. И вибрация, которую порождал рев местного босса, шла как раз из этой ракушки. «Твою ж мать!» — мысленно выругался я, заплыв в ракушку. Боссом был десятиметровый рыболюд, отличавшийся от своих сородичей не только размерами, но и видом. Да, у него была такая же акулья морда, вот только фигура более антропоморфная. Мускулистые руки ярко выражены, а нижняя часть там, где хвостовой плавник разделяемая. Я сталкивался с подобным в прошлой жизни. Видел рыболюдов, у которых не сможет разделяться, образуя подобие людских ног для передвижения по суше. В воде же эти ноги слепляются друг с другом, создавая хвост. Босс был голым, но в гигантской короне из иномирного золота. На его шее висело колье с множеством иномирных рубинов, а в руке он сжимал трезубец. «Глянь на самку номер три!» — мелькнуло в моей голове. Я обернулся. Кристи догнала меня и теперь пялилась на босса полными восторга глазами. «Ей что, нравятся мускулистые десятиметровые рыба-мужики? Мелькнула у меня очень неприятная мысль, но затем я понял, что она смотрит на корону и колье, а взгляд ее, мне кажется, еще немного, и вместо зрачков у девушки появились бы в глазах знаки рубля. «Моя ж ты умница, уже доходы наши считаешь, вот это я люблю, это похвально». Осталось только прикончить этого босса, сидящего на раскрытой ракушке, словно на троне. Ну и пять десятков рыболюдов, охраняющих своего повелителя. Пырятся на нас, гады. «О, босс, пасть разинул!» Я поддался вперед, закрыв собой Кристи. Так что вибрация от Ора главной твари в первую очередь ударила по мне. А дальше пять десятков твари поменьше лихо рванули в бой. «Защищай Кристину!» — велел я свои зверюги. «Сама знаю, это звалась та!» Я раскрутил свое сосредоточение так, что аж грудь обожгло от избытка энергии, переправляемой в поле. За сегодня я неплохо прокачал свои умения и чувствую, что почти уперся в потолок развития. Скоро придется качать метку. Попавшие в поле твари замедлились, и я ринулся в бой. Когда осталось в живых двадцать монстров, я уже тяжело дышал. А ведь нужно было экономить кислород внутри пузыря, но... проклятие, Какие же они сильные! Это аномалия ранга погибели, еще и перенаселена. С самого начала, попав сюда, я тратил кучу сил на сражение с довольно толстыми монстрами. А так как большая часть битвы проходила под водой, тратиться приходилось больше обычного. «Хвала хаосу! Мы с Фаиной Максимовной сперва прошли другую погибель, ту с огненными тварями. Оба подкачались, но, что важнее, я добыл свою броню. И она мне очень помогла. Несколько раз рыболюдам удавалось достать меня. Броня все выдержала и отделалась мелкими царапинами. А ее отдача в виде огненных шаров прикончила тех, кто осмелился атаковать меня. Да... Тяжеловато было биться, удерживая на себе всю эту толпу. Через фаю я попросил Кристину пока не вмешиваться и беречь силы. И вот их всего двадцати, и босс резко взмывает вверх со своего гламурного трона. Он крутанул над головой свой трезубец и направил его на меня. Перед лезвиями начал формироваться шар тьмы. Мгновенье, и шар рванул вперед. И я думал, удастся красиво отбить его палицей, прям как в этой необычной гребе из боли. Ага, хрен там. Шар взорвался до того, как коснулся палицы, и мир вокруг меня полностью скрылся во тьме. Я услышал неведомый шелест, леденящий душу шепот, скрежет когтей по стеклу и пронзительный детский плач. Магия тьмы. Страх, поражающий душу и парализующий тело. От подобных заклинаний враг и вовсе может склонить голову перед тобой. Очень мощный дебаф, как говорят местные геймеры. При этом и полное блокирование зрения. Кажется, что сражаться невозможно, да и незачем. К чему сопротивляться такой всеподавляющей мощи? Ужас, кошмар. Я не выдержал и засмеялся в голосину. «Тупая рыбина пытается запугать меня дешевыми трюками? Сильнейшего вольного воителя, сражавшегося против обезумевшего патриарха черных драконов?» Разумеется, враг мне ничего не ответил. Не факт, что он вообще слышал мой голос. Ну а я повел рукой, будто бы прокручивая лампочку. Мир вокруг меня затрещал, да и сам я почувствовал себя как старая половица, на которую наступил двухсоткилограммовый толстяк. У меня глаза на лоб едва не вылезли. Я тут же влил в себя энергию, опыт восстанавливая силы. Я оказался прямо позади босса, который летел в черное облако, чтобы прикончить меня. Левой рукой я схватил его трезубец на древко. Правый же я сжимал свою бессменную черную биту гравитации. Резко ударил твари по затылку, выпуская гравитационный импульс. Не пробил, но защиту сбил. А монстр, разжав пальцы, упустил трезубец и улетел в темное облако, в котором еще недавно был я сам. Трезубец начал меняться на глазах, подстраиваясь под нового владельца. Все его зубья были приплюснуты и немного округлые с боков. Мне показалось, слово «трешула» тут подошло бы больше. Ибо с подобным трезубцем, трешулой, индусы в моем новом мире изображают своего любимого бога Вишну. И еще оказавшись над местным боссом и чувствуя, как он в ужасе замер внутри черного облака, я явственно вспомнил, как в прошлой жизни бился с могучим рыболюдским принцем. Звали его Дагон. Внешне он был очень похож на моего нынешнего противника. Но прошлый раз с Дагоном мы разошлись миром. Он пообещал отвести свое племя от людских берегов. А вот нынешний Дагон, ха, я ведь еще два капка наставил в черном облаке, и сейчас они пьют из него энергию. Пора! Коротким движением я швырнул трезубец в его бывшего хозяина. Черное облако тьмы хватило оружия и через миг босс аномалии был повержен. А еще через пару секунд я выдернул из его тела свой трофейный артефакт. Помнится, в одной книжке была «Трешула убийца Дагона». Похоже, у меня теперь она есть. Я обернулся, глядя на остолбеневших монстров. От моего взгляда они пришли в себя и ринулись мстить за босса, при этом еще и желая сожрать тело бывшего командира, а вместе с ним и семья аномалий. Я чувствовал себя довольно паршиво, но при этом радостно. И все же в одиночку мне было бы тяжко разбираться с этой оравой. Стоило лишь подумать об этом, как двадцать монстров резко замедлились, увязнув в густой воде. Хах, ну да, я не один. Не зря же Кристи все это время берегла силы. Дальше уже по намеченной схеме. Я ослаблял врагов, а девушка их добивала. а затем я дал ей возможность извлечь семя аномалий из тела босса и собственноручно его уничтожить. Семя аномалии ранга погибель. Неплохо для первого боя новоявленного стража. Даже